Часть 4. На следующий день имперский флот вновь обрушился на крепость, и у командующего обороной генерала-майора Шонкуфа не оставалось свободного времени. Используя всех доступных артиллеристов, а также на полную задействовав инженерный корпус для выяснения и ремонта повреждений, он старался ответить на каждый выстрел тем же. Офицеры связи без перерыва принимали и присылали приказы и сообщения. Один из них потерял сознание от переутомления. У другого говоря, парализовала голосовые связки, так что их пришлось заменить. Контр-адмирал Касселин тоже не спал, готовясь к массовой эвакуации. Но всё же делегация и гражданских лиц удалось пробраться и устроить акцию протеста перед местом жительства Яна. Граждане, пожалуйста, успокойтесь. Выражение лица Яна было безразличным, но за ним он скрывал не шуточное волнение. Для реализации его плана было необходимо, чтобы все станции флота Изерлона работали без помех. Ян чувствовал, что битва с таким мастером тактики, как Роэнтали, будет крайне опасной, а мысль о том, чтобы быть втянутым в войну на истощение, он и вовсе постарался сдвинуть подальше. Добавить к этому мирных граждан, балансирующих на грани паники, и покажется удивительным, как он ещё не присоединился к ним. Не волнуйтесь, всё будет в порядке. Будьте уверены, мы целыми и невредимыми вывезем вас на безопасную территорию. Давая это голосновное обещание беспокойной делегации, он мог лишь надеяться, что кто-то способен гарантировать его успех. Он был атеистом, неверующим, так что ни в коей мере не был склонен доверять свою судьбу и судьбу других людей Богу, которого никогда не встречал. И всё же время пяти миллионов человеческих жизней, военных и гражданских, было слишком тяжёлым для него одного. Невыносимо, несомненно, такой умный человек, как адмирал Ройенталь, уже понял суть ситуации. У Яна было лишь два возможных выбора – остаться в крепости или покинуть её. И будь то препятствование побегу или ослабление военной мощи – Продолжающиеся атаки на крепость точно будут полезны. Осознание этого ещё больше вздило Яна. Командиры среднего звена флота Яна, занятые урегулированием различных конфликтов, оказались в трудном положении. Командующий Ян Вендлер разрешил им один боевой вылет, но строго запретил выходить за границы зоны досягаемости главной орудий крепости. Контр-адмирал Даст Тиаттонбора, получивший этот приказ, вступил в жестокий бой, но с поддержкой крепости ему удалось отбросить имперцев. Однако это отступление было запланированным, а Танборо с трудом удалось удержать своих почтённых от продолжения погони. Под их давлением, вернувшись назад, он упрашивал Иоанн снова позволить им вступить в бой. Не обсуждается. Не говорить это. Я же не ребёнок, выпрашивающий монетку. Речь идёт о боевом духе наших войск. Пожалуйста, разрешите вылет. Не в этой жизни, ответил Ян, словно скряга, у которого просят в долг. Поняв чётность уговоров, Аттанборо впал в уныние. Ян же и без того был умственно истощён, поддержание флота в боевой готовности и сохранение огневой мощи вымотали его, поэтому он опасался подвергать своих людей лишнему риску. И осознание этого ещё больше портило ему настроение. Прозвище «Чудотворец» сильно давило на него, оно таило в себе неизбежную опасность не только веры, но и переоценки, и солдаты и гражданские верили, что Адмирал Ян точно сможет выкрутиться из любой ситуации, но что насчёт него самого? На что полагаться ему? Ведь он-то прекрасно знал, что не всемогущ. Я точно не старатель не других. Мол, кто из боевых командиров брал столько же дней оплачиваемого отпуска, сколько он. Да и его стратегии чаще были придуманы в спокойной обстановке, как он когда-то слышал, цивилизация возникла из врождённого желания людей делать меньше, но при этом производить больше, и только варвары считали правильным эксплуатировать тело и разум для достижения целей. А если я возьму на себя всю ответственность, тогда вы меня отпустите? Прошу вас. Но Яна не было достаточного терпения, чтобы выслушать подобные просьбы. Хотя он сам был молодым, прославленным военным, он презирал воинскую систему ценностей и мышления, за что историки будущего будут называть его входящим противоречием. Фредерика Гринхилл, адмирала Яна, всегда находившаяся рядом, уловила его настроение и кашлянула, предупреждая об этом Аттенбора. Тот сразу же изменил тактику. Я придумал способ довольно легко победить врага. Разрешите проверить его. Ян посмотрел на Аттенбора, затем на Фредерико и с горькой улыбкой кивнул. В конце концов, желание максимально ослабить противника было не такой уж плохой идеей. Когда после нескольких поправок Ян дал Аттенбору разрешение приступить к реализации его плана, молодой контр-адмирал вышел из его кабинета едва ли не в припрыжку. Ян тяжело вздохнул и с недовольством обратился к своей прекрасной помощнице. «Не стоит ему потакать, старший лейтенант. У нас и без того хватает трудностей». Пожалуй, я зашла слишком далеко. Мои извинения. Фредерика посмотрела на него сдержав улыбку, и он не стал жаловаться дальше. Услышав это, Кассельн он бы точно посмеялся, ведь Фредерика взяла на себя немалую часть этих трудностей, занимаясь всей бумажной работой.